И теперь по вечерам в дальнем углу сада горел костер, на котором она сжигала свое прошлое. А 9 мая на кладбище Ольга случайно встретила Татьяну Сорокину. Поговорили о том, о сём, потом Ольга вспомнила. «Ой, я даже не поздравила. Дядя Гриша вернулся, правда?» И тут же опомнилась. Рассказал ты ей об этом. «Сашка». «Господи, сейчас тетя Таня догадается обо всем, но та не догадалась, а покраснела и смутилась. Вернулся. «Представляешь, мы заявление подали. Старые дураки. Второй раз жениться собираемся. Ну, почему же дураки-то? Что вы? Это так замечательно. Я ужасно рада. Спасибо тебе». А то Сашка как-то странно реагирует. Правда, ему сейчас не до нас. И, нахмурясь, взглянула на Ольгу так пристально, что той стало зябко, догадалась. А Татьяна вдруг обняла ее крепко-крепко. И Ольга совсем испугалась. — Ляль! Я до сих пор не знаю, правильно поступила или нет, когда Гришу выгнала. Он уходить-то не хотел. В ногах валялся, клялся, что любит, что без попутал. А я подумала, один раз предал и еще предаст. Может, простить надо было? Может, тогда и Сашка другим бы вырос? Ольга ничего не понимала, а Татьяна погладила ее по щеке и спросила, глядя прямо в глаза. «Он сказал тебе, что Тамара беременна?» Ольга смотрела на нее, окаменев. «Не сказал, вижу». «Когда ей рожать?» Выговорила Лялька через силу, не чувствуя под собой ног. — В начале сентября. Она так давно хотела второго ребенка. — Ляля! — Ах ты, Господи! Ольга долго сидела на скамеечке у семейной могилы. Пережидая противную слабость, не завалиться бы в обморок при тете Тане. Она смотрела на мраморную стелу с фотографиями, с которой на нее глядели дед с бабкой, мама и Андрей Евгеньевич, и просила у них прощения за то, что собралась совершить. Ночью, плача от безысходности, она с еще большей страстью ненавидела, ненавидела, ненавидела Сорокина за то, что он заставляет ее делать. Она с мясом и кровью отрывала себя от себя самой прежней, от прошлого, от дома, построенного прадедом, от сада, посаженного бабушкой, от скамейки в саду, где они любили сидеть с Андреем Евгеньевичем, от любимого маминого жасмина, от заката над соснами, от ближнего пруда, из которого по весне вылезало великое множество крошечных лягушат, и в который однажды свалился маленький Сашка. Он долго уговаривал ляльку поплыть с ней вместе на широкой доске в дальние страны, но умная лялька не захотела, тогда он решил один. Доска тут же перевернулась, он свалился в ледяную весеннюю воду, вылез и с рём побежал домой. «Это ты во всём виновата! Это ты! А кто же ещё?» «Это я виновата во всём! Это я!» Первоклассников распустили по домам через неделю после майских праздников. И на родительском собрании, которое проводила директриса, объявили, что в следующем учебном году будет новая учительница, потому что Ольга Сергеевна, к всеобщему великому сожалению, вынуждена покинуть школу по семейным обстоятельствам. Татьяна Сорокина... Ходившая теперь на собрание только вздохнула, услышав это. Сашка узнал совершенно случайно. Столкнулся около мусорных баков с дамой, проходившей под условным названием «ребенкиной мамы». Она вжила в соседнем доме, ее сын учился в одном классе с Тимошей. Своего мальчика она иначе чем ребенком не называла, и его даже дразнили так в школе ребенкина мама толстая и громогласная спросила у сашки воинственно наступая на него мощным бюстом вы уже знаете кто будет дальше учить наших детей как кто такая безответственность ребенкина мама никогда никого не слушала только себя уволится ни с того ни с сего «Теперь придет какая-нибудь недоучившаяся молодка. Эх, если б знать, куда уходит Ольга Сергеевна! Вы не знаете, нет? Я тут же перевела бы ребенка к ней». Как был в старых измазанных краской домашних джинсах и растянутой футболке Сорокин рванул на ту сторону к ляльке. Он забыл про машину и помчался пешком, на одном автобусе бегом через мост, на другом бегом через парк. Можно было и не бежать. Старый забор сломан, наполовину возведен новый, все завалено досками и кирпичом. Он попытался объясниться с флегматичным таджиком в рабочем комбинезоне, но добился только одного — хозяина нет и ничего не знаю. Унело побрел обратно и присел в парке на скамейку. Потом вдруг вспомнил, что именно здесь! Это было месяца через три-четыре после ухода отца. Они с матерью как раз к Бахрушиным, а отец ждал их на этой самой скамейке и встал, робко улыбаясь, Мать обняла Сашку за плечо, как будто отец хотел его отнять, а Сашка насупился, они помолчали. Потом мать отпустила его и сказала, — Саш, ты иди, мы тут поговорим немножко, ладно? Иди. Сашка пошел, но шагов через десять оглянулся, отец стоял перед матерью на коленях. И у него было такое лицо, что Сашка тут же отвернулся и побежал бегом, плача на ходу. «Зачем? Зачем я оглянулся?» — думал он в панике. «Зачем? На это нельзя было смотреть!» Он знал. Он прибежал к Бакрушиным, и хотя Лялька сразу увидела, что он плакал, не сказал ей ни слова, понимал, что об этом нельзя рассказывать, нельзя видеть такое. Нельзя рассказывать, нельзя вспоминать, нельзя думать об этом, но не думать не мог. Эта сцена поразила его так же сильно, как смерть Тетины, и так же, как тогда в его неокрепшей душе поселился страх теперь перед любовью. Настоящей любовью. Ну ее, к черту! Думал он, любовь, это оказывается больно и страшно. Сашка всегда гордился отцом и своим с ним сходством, а увидев его стоящим на коленях, испытал такое болезненное унижение, словно сам стоял там перед матерью жалкий и ничтожной. Мужчина перед женщиной, Вечно виноватый мужчина перед гордой женщиной, Которая все про него понимает И не прощает или прощает. Он с трепетом ждал прихода матери, Сам не зная, Чего хочет больше, чтобы вернулась одна или чтобы простила отца и привела его с собой? Как теперь вести себя с отцом, он не представлял. Но мать вернулась одна. Именно тогда поселился в нем первобытный и реальный страх сильного мужчины перед слабой женщиной. Именно тогда почувствовал он различие между женщиной дневной, той, что шьет, вяжет, стирает, готовит, смотрит в глаза и слушает, приоткрыв рот, и женщиной ночной, той, что видит тебя насквозь, сводит с ума одним движением брови, И знает то, чего ни один мужчина не ведает. И всегда потом выбирал себе женщин, Дневных, простых и незатейливых, Которые, если что и знали, Так только про кастрюльки и колготки, Не догадываясь, что в каждой есть частица этой, Женщины ночи, в каждой из них, как бы они ни были заняты кастрюльками и колготками. Конечно, ни тогда, ни теперь он не думал об этом именно такими словами, но ясно чувствовал, что, владея сокровищем, разменял его на горсть пятаков. Как раз такой пятак и валялся перед ним в пыли. Сашка нагнулся, поднял монетку, повертел между пальцами, а потом встал и быстро пошел к железной дороге, направляясь к матери, которая наверняка все знала. Она всегда была на лялькиной стороне. Всегда! Почему ты не сказала мне ни слова? Отец смотрел на него с сочувствием, и Сашка отвернулся. «Саш, я ничего не знала. Ты, говоришь, дом продала? Ну что ты врешь? Ты не могла не знать. Ты всегда за моей спиной не кричи на мать». «Ладно, Гриш, ничего. Саш, я знала только, что она уволилась, и все». «Но почему ты мне не сказала?» «Зачем?» «Мы даже не простились. Как я буду жить без нее?» «А как ты жил до сих пор?» Голос у матери стал жестким, и отец тихонько погладил ее по руке. «Не надо, мол, как ты жил?» «Ты бы раньше подумал!» «Мам, я все знаю. Лучше дай мне адрес московской квартиры». У него же была квартира у этого человека, ее мужа. Может, она там? Ты знаешь адрес? Пап, он же твой был приятель. Родители переглянулись, и отец сказал, Саш, я дам тебе адрес, но это бесполезно. Почему? Ну, если уж она дом продала. Умом. Он понимал, что родители правы, но все равно поехал на эту московскую квартиру, где полноватый молодой человек с собачонкой на руках, которая вся тянулась лизнуть Сорокина в нос с сочувствием его, выслушал, но помочь ничем не мог. — Ну, мужик, это же не обмен! Сашка долго сидел в машине и рассеянно таращился в пространство. Потом включил зажигание, но машина никак не заводилась, и Сашка не мог понять, что. Что он должен сделать, чтобы машина завелась? Что он должен делать, черт побери? Он вышел из машины и пошел куда-то, ничего не понимая. Вокруг него на разные голоса гудели гудки, визжали тормоза, кричали водители. Он пёр поперёк движения и волок своё одиночество, как тяжкий груз, одиночество полное, окончательное и беспросветное. Всегда сколько себя помнил, рядом была лялька. Да он и помнил-то себя только с того момента, когда... Лялька взяла его теплой ладошкой за руку и повела в сад, показывать секретик в земле. Они десять лет прожили в одном доме, восемь лет сидели за одной партой. Они читали вслух Диккенса, дружили, ненавидели друг друга, убегали вместе в дальние страны, вместе засыпали, на диване в гостиной или прямо на полу, как заигравшиеся щенята. И ели вместе, на перегонки, и строили всякие каверзы, и дрались, и мирились, и лялька дразнила его и морочила ему голову, а он верил. Утешала, когда он плакал, а сама плакала очень редко. Лялька защищала его. И не давала в обиду, она долго была крупнее и сильнее, пока Сашка, наконец, ее не перерос. И пусть потом они не виделись годами, но они были. Они были Всегда. Всегда. Всегда лялька маячила где-то, на горизонте его жизни, и все, что он делал, имело значение только потому, что об этом знала лялька. И вот он остался один. Сашка остановился, надо развестись. Вот что. ну как он раньше не сообразил развестись, найти ляльку и и все опять станет хорошо. Под ту же какофонию звуков он вернулся к машине и поехал, улыбаясь, разведусь. Господи, как просто! Сейчас приеду, расскажу все Тамарке, и она меня выгонит, как мать когда-то выгнала отца. То, что отец вернулся к матери, она его приняла, сбивала Сорокина с мысли, и он опять возвращался к спасительному слову «Разведусь». Сашка представил, как найдет ляльку. Она обрадуется и кинется ему на шею. Неужели он никогда больше не увидит ее серых глаз, сияющих ласковой насмешкой? Не услышит ее низкого медленного голоса? не коснется ее нежной бледной кожи, не почувствует вкуса ее губ. Никогда. И вдруг Сорокин вспомнил совсем не те четыре безумных любовных припадка, что выпали им на долю, вернее, четыре с половиной, если считать и то, что было у колодца, и которое с огромной натяжкой можно было обозначить этим стыдливым Эвфемизмом спали вместе. Ну, какой там сон? Нет. Сашка вспомнил. Одну из своих первых ночей в доме Бахрушиных, когда родители куда-то уехали и его уложили в лялькиной комнате. Он проснулся посреди ночи. Все чужое, незнакомое, странное. Что-то поскрипывало и вздыхало. Шептались невидимые голоса, и проплывали неясные тени. «Кто-то бродил там, в темноте, страшный!» Сашенька даже побоялся громко заплакать и тихонько хныкал, накрывшись одеялом, когда к нему пришла лялька и спросила своим детским боском. «Чего ты скулишь? Ну, подвинься же!» и толкнула его в бок ладошкой. Он послушно подвинулся, и лялька залезла к нему под одеяло, тепленькое, плотненькая в мягкой фланелевой пижамке. Сашка прижался к ней и сразу успокоился. — Может, ты щеночек? — Я мальчик, — сказал он обиженно. — А зачем скулишь? — Давай ты лучше будешь щеночек, а то полкан старый из щеночков не родит. «Я не скулю, я плакаю. И вовсе я мальчик. Мальчики не плакают. А если я боюсь?» «Да что ты! Кого тут бояться? Тут волка нету!» «А где есть?» — спросил Сашка, обмирая сладкого ужаса. «В огороде. Там нора, и он там живет. Правда? А как он там живет?» Лялька еще что-то говорила про волка, но Сашка уже стоял в огороде у большой черной норы. В норе был домик с красной крышей, а в окошко выглядывал волк, совсем не страшный. Волк посмотрел на Сашу и сказал красивым женским голосом, чем-то похожим на Лялькин. «Вы только посмотрите!» Видишь, как устроились? «Мама!» — восторженно закричала лялька, и Саша, открыв глаза, увидел. Впервые увидел лялькину маму, тетю Инну, тетину. Она так поразила маленького Сашку своей необыкновенной красотой, что он сидел, раскрыв рот, и в полном потрясении таращил на нее глаза. Инна подхватила на руки радостно вопящую ляльку, то да тут же повисла на ней, обняв руками и ногами, как толстенькая обезьянка, а Инна улыбнулась Сашке над ее головой. — А это кто у нас такой? — Это мой щеночек, — сказала лялька и показала ему язык. — Я мальчик. И Сашка насупился, готовясь заплакать. — Мальчик. «Как же тебя зовут, мальчик?» Мама спустила ляльку на пол, и та запрыкала, гудя, как пчела. «Щеночек, щеночек! Он скулил, мама! Он волка боялся!» Инна вынула его из кроватки, и он тут же доверчиво обнял ее за шею. «Я Сашенька, Сашенька, мальчик Сашенька, да такой красивый мальчик!» «Как на папу-то похож!» и с чувством поцеловала его в розовую сосна соснащечку. Застряв в бесконечной пробке на МКАД, Сорокин рассеянно смотрел на соседнюю машину такого ядовито-зеленого цвета, что сводило скулы. На крыше у нее был прикреплен оранжевый самолетик, Сашка долго размышлял, зачем там самолетик, который вдруг начал резво от него удаляться. И сзади загудели пробка, наконец сдвинулась с места и поползла, как огромная чешуйчатая змея, окольцевавшая Москву. Он подал вперед и перестроился, проезжая мимо, прочел на зеленом боку такси в аэропорт. а а, -а вот к чему самолетик». Через двести метров пробка встала опять. Он включил было радио, но оттуда так душераздирающе завопили. Ну что тебе мои порывы и объятия, что он поймал другую станцию. Но там Филипп Киркоров, сладко и вкрадчиво, сказал ему «Зайка моя». Сорокин выключил радио и дальше ехал в полной тишине с ненавистью, глядя на оранжевый самолетик, целую вечность маячивший у него Перед глазами.